Глава 18 Покинув университет, я сразу же оказался в подвале особняка, где был открыт портал на планету талакс. По моему приказу, связь держали два раза в сутки, для чего каждый раз Бобику требовалось открывать пространственный тоннель между мирами, в ходе чего и происходил обмен данными. Сейчас портал колючему пришлось немного для меня придержать. Друзей, к слову, отвлекать от учебы не стал, я пока прибыл лишь на разведку и никаких операций проводить не планировал. Да и, если быть честным, последнее время стало заметно, что преподаватели в университете стали относиться ко мне крайне лояльно. То ли часть заслуг перед империей и миром оказали какое-то влияние, то ли, что более вероятно, стала влиять дружба с императором. А если быть точнее, складывалось ощущение, что с самого верха кто-то замолвил за меня словечко. У моих товарищей такой блажи точно не было. Правда, стоит все же сделать ремарку о том, что жизнь в стенах вуза не стала как-то по щелчку пальцев тут же легка и беззаботно. Но в то же время преподаватели закрывали глаза на мои пропуски и не лютовали, давая все возможности спокойно их закрывать, не трепя при этом мне нервы. Как говорится, входили в положение. К слову, даже успел закрыть долг с того года, который мне весьма услужливо оставил профессор Коновалов по международному праву. Спокойно, без нервов и лишних проволочек. Пришел, сдал, получил отлично в зачетку и ушел. Талакс, как всегда, встретил меня душной погодой. Мне даже стало любопытно, как у них здесь с временами года. Бывает ли холодно? Существует ли зима в нашем понимании? По идее, все должно быть. «Изначально для портальной точки я хотел выбрать борт захваченного нами мусоровоза, но, немного подумав, мы переменили замысел и выбрали для нашей цели ближайший к столице лес. Благо с этим на планете ящеров был большой избыток». «Где они?» Уставившись на Рикса, произнес я, едва показавшись из портальной арки. «Пленников держат в местном исследовательском центре», моментально ответил демон. «Это было ожидаемо». Естественно, врагам любопытно нас изучать, и более того, мы делали с попавшими в плен за арканцами то же самое. Сколько человек?» Оглядываясь вокруг, продолжил я задавать вопросы. «Семь, включая маленького ребенка». «Ребенка?» — скинул брови я, уставившись на Рикса. «Вот такой размером». Он раздвинул ладони, показывая кроху не более полуметра в длину. «Новорожденный, что ли?» «Виноват, господин. Я плохо в этом разбираюсь. Но, думаю, вы недалеки от правды. Ребенок очень мал». От таких слов в душе что-то перевернулось. Они либо изначально выкрали беременную женщину, либо заставили ее забеременеть уже здесь. Трудно представить, что из этого хуже. «Я хочу их увидеть. Переносите». «Эм... Боюсь, господин, с этим могут возникнуть некоторые сложности». Следом, поймав мой недовольно удивленный взгляд, демон поспешил объясниться. «Они находятся под постоянным надзором. Несколько смен операторов ведут наблюдение, не оставляя их без присмотра и на секунду. Сам центр также хорошо охраняется и находится под присмотром множества камеры датчиков. Мы можем вас туда перенести, но ни о какой скрытности и эффекте неожиданности с тех пор не может быть речи». Я задумался. С одной стороны, мозг заполнило желание вытащить людей из плена прямо сейчас. С другой же, поступим и так сейчас, и весь наш глобальный план, составленный с друзьями и дядей, тут же пойдет коту под хвост. Надо бы посмотреть, в каких условиях они там содержатся. Телефон там. Видео записать сможете? Демон крепко задумался и явно не спешил с ответом. Но спустя полминуты все же нарушил молчание. «Если кто-то из нас проявится в помещении, где держат пленных, это не сможет остаться незамеченным для наблюдателей». Осторожно начал он. «Но кое-какой выход все же есть. Мы можем сделать запись из кабинета, в котором находятся операторы. Качество, возможно, будет похуже, но и риски значительно снизятся». «Делайте». Без лишних раздумий тут же согласился я, отдав короткий приказ. Сам в этот момент опустился в возникшее за спиной кресло и уставился вдаль, в сторону немаленького по размеру озера. Пейзаж сапушки леса открывался прекрасный. Деревья, трава, зеленая вода и голубое небо. Так сразу и не скажешь, что находишься на другой планете. Особенно если сильно не приглядываться к местной флоре и ее незаурядным для гостя с другой планеты формам. «Монстры в лесу какие-нибудь есть?» «Не особо», будто только и ждал моего вопроса Аластер. Рикс к тому времени уже убыл на выполнение своей задачи, и со мной остался мой другой верный демон, обязанный обеспечивать мою охрану в этом месте. «Мы прошерстили ближайшую округу. Хищники встречаются, но их мало. Да и от тех монстров, которые год назад пришли из порталов, эти сильно отличаются. «Думаешь, играет роль близость столицы?» «Не исключено», — согласился бес. «Впрочем, мне все еще интересно, каким это способом Вильяр собирал здесь толпы тварей и отправлял нам через пробой». «Достаточно того факта, что они вообще здесь есть, а как заставить монстров идти на источник энергии, мы все прекрасно помним». С напоминанием о демоне, некогда занявшем тело почившего патриарха Светлицкого, я невольно погрузился и в более старые воспоминания. Те самые, когда не мог нормально спрятать свой артефактный кристалл в ином мире. Это всегда заканчивалось огромной толпой монстров, стягивающихся к камню со всей округи. Пока мы с Аластером говорили на отвлеченные темы, отправленные на задание демоны все-таки смогли выполнить мой приказ и вернуться с нужными данными. Запись и в самом деле получилась не очень качественной, но к этому я был готов изначально. Правда, все стало гораздо лучше, когда демон перевел фокус-камеры с одного из мониторов в кабинете охраны на голографическую проекцию. Здесь все было видно сверху и немного под углом. Объемные проекции людей, расположенные в пространстве нескольких помещений, и возможность эти фигурки приближать либо отдалять, что периодически операторы и делали. Причем мне казалось, что занимались они этим больше от скуки, нежели в виду реальной нужды. Сами пленники были заняты, эм... обычными бытовыми делами. Готовка еды, уборка жилища и уход за ребенком. Ничего необычного, ничего ужасного из того, что изначально рисовало мне воображение. Ну... весьма гуманно должен признать. Их иногда спариваться заставляют. Прокомментировал мои слова демон, на что я поджал губы и раздраженно выдохнул. Шесть разнополых взрослых людей были, вероятно, выбраны ящерами не случайно. Бросив взгляд на действительно совсем маленького ребенка, которого, судя по всему, держал в руках его отец, я повернул голову в сторону Рикса и произнес. «Устроить наблюдение за работниками центра, особенно теми, которые обладают доступом к контролю на пульте и к самим пленникам». Меня интересуют бездарные. Те, кого можно будет захватить и подчинить. Ради безопасности самих людей, по воле зловорока оказавшихся в плену на этой планете, а также сохранения секретности планирующейся операции, с их освобождением пришлось повременить. Отдав последние приказы, я покинул толакс следом вернувшись на Землю». Оставшиеся спокойные деньки перед свадьбой сестры пролетели на одном дыхании. Несколько раз мотался в Темногорск. В княжестве успело скопиться немало дел, требующих моего личного присутствия. Там и вопросы, связанные с возведением нового института, и инспекция по функционирующим заводам, и по тем, которые проходят очередной этап строительства. Помимо этого посетил и своих артефакторов. Лев Платонович с ребятами были рады меня видеть, хоть на этот раз я и был уже без привычных им подарков. Все мои артефакты сейчас работали на благо нашей планеты. Впрочем, обсуждалось с учеными совсем другое важное дело, которое, к слову, как и все остальные мои с ними занятия, должно было оставаться в строжайшем секрете. Также посетил вместе с сестрой и женой усадьбу Меншиковых. Родственники давно приглашали нас в гости... И в последнее время мне становилось уже крайне неловко от того, что я никак не мог выкроить время, чтобы их в этом плане уважить. Так и до обид ведь довести можно было ненароком. В тот день, кстати, и приключилась одна забавная ситуация. Началось все с того, что нас гостеприимно, как и в прошлый мой визит в их дом, встретила у ворот Лера. Книжна с удовольствием провела нас по саду, о чем-то по пути забалтывая, а затем незаметно мы оказались и внутри самого особняка. Дальше был средних размеров холл и переход в огромную шикарную гостиную, где уже оказался накрыт стол и ждали остальные члены семьи. Нас ожидала небольшая компания, и все это выглядело камерно и по-семейному. Сам князь, Олег, его сын и наследник, Катя с Лерой, и в общем-то все. «Бабушек у меня в живых уже не было». О, вижу, этот змей до сих пор украшает вашу гостиную». «Пугаете гостей?» Прежде обменявшись приветствиями со всеми присутствующими, улыбнувшись, начал разговор я, разглядывая знакомый экспонат. Алиса и Вика тем временем были под крайне серьезным впечатлением. Вид гигантской туши этого невероятного змея действительно производил серьезный эффект, ввиду чего, собственно, мой вопрос не имел смысла и был больше поводом для начала беседы, чем реальным любопытством. Эта громадина наверняка стала уже визитной карточкой этого дома. «Скажешь что же гляди, какой красавец!» Широко улыбнулся Олег, который еще с прошлой нашей встречи в этом доме запомнился мне большим любителем элитных монстров. «Невероятно огромный и страшный», — подключилась к разговору Вика и наверняка, имея в виду прислугу, добавила. «Обитатели дома не боятся ночью мимо него ходить. Привыкли давно уже», — с улыбкой отмахнулась Лера. «А у нас лёша тоже раньше любил трофеи с монстров собирать», — вставила свой комментарий Алиса. «Да?» — перевела на меня удивленный взгляд Катя. «Не знала, когда недавно у вас гостили мы ничего подобного с Лерой не заметили. Или была какая-то тайная комната, куда нас не провели?» С хитринкой во взгляде шуткой закончила она. В этот момент я стал подозревать, что тема разговора стремительно направляется не в ту сторону, куда бы мне хотелось. Не то, чтобы было чего стесняться или переживать, но зачем смущать хозяев дома необязательными подробностями моих прошлых похождений по иному миру? «Так это и новый дом» а то в Тюменьской усадьбе». С улыбкой подхватила Вика, пока я, прикусив губу, пытался достать ее под столом ногой. «Передать сообщение по цепочке через наших бесов я в ту секунду как-то не додумался». «Угу, там у него как раз морда от такой вот гигантской змеи лежит. Так в гостиной», задумчиво добавила Алиса, теперь уже и вовсе заставляя меня здорово смутиться ох не планировал я эту тайну вот так вот раскрывать, ох, не планировал!» «Ну чего мы, все о нас да о нас!» — поспешил я вмешаться, неуклюже попытавшись сменить тему беседы. «Давайте лучше поговорим об этом доме!» Хотя стоило признать, что возникшее подозрительное непонимание и удивление на лицах Кати и Олега, особенно последнего, стоили многого. Судя по их виду, они сейчас мысленно возвращались в далекое прошлое, пытаясь восстановить былую картину событий. Ничего не понимали только Лера и сам князь Меншиков, который, поприветствовав нас, сразу же извинился и на несколько минут отвлекся на важный телефонный разговор, а сейчас вот опять вернулся к столу. «Морда от змеи, говорите, у вас есть?» задумчиво произнесла Катя, не обращая внимания на мои слова. «По размерам с этой сходятся?» Тут же подхватила Олег, вопросительно уставившись на мою жену. «Думаю, да». Вместо Алисы неуверенно ответила Вика, с сконфуженно переводя взгляд в мою сторону и теперь уже очевидно понимая, что сболтнула лишнего. «Вот так номер, да, лёша Хитро прищурившись, промолвила Меншикова-старшая. Лера по-прежнему пребывала в непонимании происходящего, глава дома с не меньшим любопытством наблюдал за нашей беседой, но до сих пор никак не вмешивался. Хотя, судя по его умному взгляду, он как раз стал о чем-то догадываться. «Открывай портал, мы хотим посмотреть», — решительно произнес Олег, уставившись на меня серьезным взглядом. «Чего?» «Мы тут все знаем, что ты умеешь», — отмахнулся княжич. «Имей совесть нам же интересно портал это тебе не просто раз и открыл хорошо я прикажу готовить самолет Наследник рода был более чем решителен я было даже подумал что он готов вот прямо сейчас собрать кортеж и выезжать в аэропорт мне кто-нибудь что-нибудь объяснит наконец подала голос лера и в то время как мои девочки, уже точно убедившись, что сболтнули лишнего, напрочь замолкли. «О, да, сестренка!» Расплылась в улыбке и, прикусывая губу, но не переставая меня внимательно разглядывать, ответила Катя. «Кажется, этот наш с тобой племянник последние лет десять над нами смеялся». Каждый раз оснарожно подбирая слова, заключила она. «Да ничего я не смеялся!» Искренне возмутился я. «У него голова от этой туши, Лера, я почти уверен!» На одном дыхании выдал Олег, указывая пальцем в сторону змеи. Самое забавное, что мне казалось, будто он вообще ни капли не смущен. Ну, хотя бы, например, своими прошлыми рассказами на тему убийства этой твари. Олегу ему больше было любопытно другое, о чем, собственно, он также прямо и заявил. «И мы хотим на нее посмотреть. Готовьте борт в тюмень!» Добавил княжич в пространство сбоку от меня, неопределенно качнув рукой. «О, дедушка!» Радостно воскликнув, произнес я, резко поднявшись с места. «Какая радость, что ты к нам спустился!» «А я слышу шум какой-то!» Медленно и совершенно неспешно шагая к столу, произнес старый, уже давно передавший бразды правления родом, князь. «Здравствуй, здравствуй, Алексей!» «И тебе здравия. Очень хотел тебя с девочками познакомить», – искренне признался я, в то же время делая вид, что не замечаю испытывающий взгляд княжича. «Избылось!» С приходом Филиппа Андреевича, который Меншиковым-младшим приходился дедом, а нам с Викой-прадедом, все присутствующие немного успокоились и притихли. Мы с ним тепло обнялись, после чего я представил жену и сестру. Было видно, что дед меня не только узнал, но и действительно был рад видеть. Правда, особых эмоций от старика, конечно, уже ждать не приходилось. К сожалению, старость брала свое, и он уже был совсем не тот относительно бодренький дедок, с которым я некогда здесь познакомился. По той же причине долго он с нами пробыть не смог. Мы пообедали все вместе, после чего Филиппу понадобился отдых и его увели. Лера сообщила, что после смерти жены старый князь стал совсем плох, и они всерьез за него переживают. Я же задумался о том, что кроме этих двух молодых девушек никого из женщин рода больше и не видел. И прабабушка, и бабушка, и моя мать. Все по самым разным причинам уже давно покинули этот мир. Прямо злой рок какой-то. Впрочем, грустить долго не пришлось. Разговор быстро перешел на другую тему, и над столом вновь возникла легкая непринужденная атмосфера. Девочки любопытствовали у Вики, не волнуется ли она перед свадьбой, а у нас с Алисой, как проходит наш первый месяц семейной жизни. Единственный, кому была малоинтересна вся эта милая болтовня за столом, княжеч Олег. Но я его за это не осуждал, относился к вспыхнувшему в груди дяде любопытству с пониманием. Видать, на самом деле, это твари ему в душу запала. «Только вот с чего вдруг?» «Непонятно». «Ну, будет тебе на меня так смотреть, дядя!» Не выдержав, произнес я, расплываясь в улыбке. «Покажу я вам эту харю!» «Просто все никак не мог повода отыскать!» «Да зачем нам какой-то повод?» Тут же подхватил мои слова Олег. «Тем более, что я и насчет самолета не шутил. Все уже готово!» Весело подмигнул он мне. «Вот же нетерпеливый человека а!» под сорок лет, а загорелся, как мальчишка. не скоро ему еще деда Андрей даст в руки бразды правления при таком отсутствии выдержки. Надеюсь, что это все слегка и компенсируется личной силой. К слову, его последняя фраза была спорной. Самолет у них и так всегда был готов к вылету, если даже не два. Впрочем, как и у любого великого рода в нашей империи, имеющего кучу дел и бизнес-интересов за пределами столицы и своего княжества. Дай мне день, Олег. Я же не могу пригласить вас после такого доброго стола в пустой зал. Послезавтра вечером ждем вас с ответным визитом к нам на ужин. В Тюмень. Добро!